Глава 25. Что таит в себе иллюзия? Любое действие полезней бездействия. Следуя этой нехитрой мудрости, четверо графов приняли решение проверить версию Ирвилин, какой бы маловероятной она ни казалась. Быть первой в очереди на проверку выпала честь квартире Филиппа. «В моей конуре и прятать-то негде», — говорил Август, «если только под матрасом, но даже для Нильса слишком глупо». «Август, а помнишь ту ситуацию с твоим замком? Ты был уверен, что кто-то заходил к тебе?» — отвечала ему Ирвелин. «Не стоит это вспоминать». Левитант лишь отмахнулся. «Это было в начале октября, почти два месяца назад». «Все же стоит взять во внимание...» «Идем сначала к Филиппу». Август был непреклонен, что Ирвелин весьма озадачила. Но как только они вышли в парадную, она тут же позабыла о нем. Снова бесшумная лестница, малиновый ковер под ногами общее топтание у двери. В этот раз градус волнения чуть поубавился, словно отсутствие неприятеля в квартире Ирвелин вселило всем надежду на мирный исход. Филипп отворил замок без задержек. Перед графами открылся длинный коридор, кажущийся бескрайним, пока Филипп не нажал на ближний выключатель. Оранжевые бра зажглись. Коридор был пуст. «Откуда начнем? «С библиотеки». Шли они на цыпочках. Ирвелин проходила мимо закрытых дверей и пыталась вспомнить, за которой из них скрывалась библиотека. Два раза она была здесь, но так и не запомнила. Филипп остановился у самой крайней двери и, не мешкая, вошел. Следом за ним вошли Август и Мира. Ирвелин, глядя в пол, уже вознамерилась последней перейти дверной проем, как столкнулась с Мирой, спиной толкающей ее обратно. Ирвелин подняла глаза. За Мирой спиной вперед выходил Август, а выталкивал всех Филипп. «Уходим», — отчетливо сказал он. В его шепоте легко читался испуг. «Сейчас же уходим». Все четверо вывалились обратно в узкий коридор. «Что случилось? Что там такое?» — растерялась Эрвелин, которая не успела заглянуть в библиотеку. «Там иллюзия леса», — сказал Филипп и аккуратно, не создавая лишнего шума, закрыл дверь. В твоей библиотеке иллюзия леса, все правильно. Нет, Ирвелин. Филипп настойчиво повел всех к выходу, отвергая все их возражения. Меня не было здесь около месяца, а иллюзия без регулярной подпитки существовать не может. Та иллюзия, что сейчас в библиотеке, не моя. Уходим. Как только Филипп произнес последнее слово, в длинном коридоре погас свет. Кто-то нажал на выключатель там, у самого выхода. Кто-то невидимый во тьме коридора. Кто-то, чей потусторонний голос раздался следом. «Вы правы, господин Кроунроул. Это не ваша иллюзия, а моя». Ирвелин в ужасе обернулась, что оказалось бесполезным. Вокруг было слишком темно, чтобы хоть что-то разглядеть. Замахав руками в поисках ребят, она нащупала чей-то рукав. «Августа? Или Филиппа?» «Кто здесь?» — требовательным голосом спросил Филипп. Его голос был чуть поодаль, значит, Ирвелин схватилась за Августа. «Вы же должны быть в отпуске, господин Кроун Роул. Прогуляться по владениям гранатового шипа, навещать родных». По мере произнесения слов, голос незнакомца, такой необычный, словно из параллельного мира, подступал все ближе. Ирвелин, отступая назад, крепче ухватилась за рукав Августа. «Назови свое имя», — требовал Филипп. Он давил на каждый слог, как давят жёлудь для получения сока. «Неужели вы меня не узнали?» Ирвелин двигалась на ощупь и тянула за собой Августа. Где находилась Мира, она не знала и лишь надеялась, что та двигалась в их сторону. Вскоре Ирвелин уткнулась спиной во что-то выпуклое — ручка двери. Свободной рукой она опустила ее, и в коридор проникла бледная полоска света. Действуя без колебаний, Ирвелин резко потянула на себя Августа, и они вместе вбежали в проем. «Мира, Филипп, сюда!» «Ирвелин, мы зашли! Август, помоги открыть шире!» «Но мы зашли!» Ирвелин обернулась и, не дослушав Августа, все поняла. Они вернулись в библиотеку. Сперва к ним вбежала Мира, за ней Филипп, чье лицо было белее простыни. Он опрометью хлопнул дверью, а Август и Ирвелин уже придвигали к ней швейный станок и диван, пытаясь забаррикадироваться. «Кто это?» — закричали все наперебой. «Тот, кто создал новую иллюзию», — вкрадчиво ответил Филипп. Покончив с баррикадой, графы обернулись лицом к библиотеке. Перед ними, как и прежде, возвышался лес. Все те же книжные стеллажи, тысяча книг, томившиеся на полках и обвивавшие все вокруг паутинообразные корни. Однако разница была ощутима. Теперь иллюзорный лес стоял мрачным и сырым, словно из прежней иллюзии высосали весь свет. Библиотека была погружена в ночь. Проходы слабо освещались лишь парой передних фонарей. «Что будем делать?» — отозвался Август. «Ищем белый аурум здесь?» Незнакомец из коридора снова дал о себе знать. Дверная ручка затрещала, он попытался войти, но наспех собранная баррикада не шелохнулась. «Этот граф здесь не один», — сказал Филипп, вглядываясь во тьму леса. «И ты совершенно прав, мой дорогой кузен». Всем известный голос заставил графов замереть. «Должен предупредить, вас здесь не ждали», — продолжал Нильс. Звук его осипшего голоса исходил откуда-то из глубины. «Я был бы весьма вам благодарен за содействие, ведь никто из нас, и я уверен, из вас, не желает устраивать междуусобиц. Поэтому разворачивайтесь, сдвигайте весь хлам с дверного проема и уходите». «Нильс». Филипп ближе подошел к стеллажам. «Выходи и поговорим». Посуровивший Август принялся молча обходить передние стеллажи. Мира осталась стоять за Ирвелин, а сама Ирвелин, не понимая, что ей следует предпринять, просто смотрела вперед. «Нильс, мы долго искали тебя. Я искал тебя». Филипп повысил голос. «И я хочу поговорить с тобой». «О чем же, Фил?» «О том, во что ты превратил свою жизнь». Раздался хриплый смешок. С недавних пор, кузен, в твоих советах я не нуждаюсь. Уходите. Я не уйду, Нильс, это моя квартира. Я тоже имею право жить здесь. Ты сам пригласил меня, припоминаешь? У нас была договорённость. Наша договорённость утратила всякую силу ещё в июне. Видишь ли, я немного обиделся, когда ты сломал мне нос. Из правого прохода вышел август. Он вопросительно взглянул на Филиппа, Но тот в ответ отрицательно мотнул головой, а вслух произнес. «Нильс, выходи! Заканчивай ломать комедию!» Эфемер промолчал. «Не будь придурком, Нильс! Удиви нас!» — крикнул Август. «А, Ческоль! Приветствую тебя!» Со злорадством отозвался Нильс. «Ну что, уже разобрался в сложном слове под названием «сделка»?» Ирвелин повернулась к Августу. Тот оставил странный вопрос Нильса без ответа, и, надув щеке от негодования, нырнул в следующий проход. «И барышни с вами?» — продолжал Нильс. «Одна краше другой. И не стыдно вам, парни, приводить на разборки девушек?» «Никакие разборки мы не затеваем», — отвечал Филипп. Кулаки его сжались, но тон голоса напряжения не выдавал. «Я хочу лишь поговорить, а ты, Нильс, прячешься, подобно последнему трусу». «Ну-ну, Фил. Чтобы сейчас сказала бабушка, услышанная из уст своего драгоценного внука, столь низкие речи. Нашей бабушки здесь нет, как и всей нашей семьи, и мне не нашей семьи, а твоей, Фил. Перебил Нильс. Мое преклонение этой шайке лицемеров окончено. Неужели? И перед кем ты преклоняешься теперь? Желая поспособствовать, Ирвелин подошла к Филиппу и полголоса предложила: попробую убрать иллюзию леса и мы увидим, где он прячется». «Не могу». Через плечо кинул он. «Иллюзионист может воздействовать только на собственную иллюзию. Чужая иллюзия мне не подвластна». Из стеллажей снова появился Август и быстрым шагом приблизился к ним. «Дома их всего двое. Нильс и тот из коридора. Это хорошо». «Что же здесь хорошего?» — уточнила подошедшая сзади мира. «Я сравниваю силы», — сказал Август и улыбнулся ей. «Нас четверо, а их двое. Количественное преимущество». «К твоему сведению, мериться силой мы ни с кем не собираемся», — утвердила она строго и посмотрела на Филиппа. «Так ведь?» Иллюзионист ее вопрос опустил. Мира, вздернув нос, добавила. «Как хотите, но я в этом участвовать не собираюсь». «Пожалуйста, можешь уходить», — хмыкнул Август. «Дверь на выход та, что забаррикадирована». Скрестив руки на груди, Мира показательно отвернулась, но с места не сдвинулась. Ирвелин понимала беспокойство Мира. Ей самой было страшно. «Давайте начнем искать белый аурум», — предложила она. «Может, он на полках среди книг?» «К вашему сведению?» — донеслось из леса. «В библиотеке неплохое эхо, но вы беседуйте, не смею отвлекать». «Да выходи же ты!» — рявкнул Август, и, отвергая попытки Филиппа остановить его, взлетел. Достигнув стеклянного потолка, он, как коршун, выгнулся и принялся искать фигуру Нильса с высоты. «Нетерпеливые нынче левитанты пошли. Нильс, хватит уже с ними болтать!» А это был уже третий чужой голос. Грубый, щетинистый. Ирвелин мгновенно распознала его. Тигр из лавки Олли Плунецки. «Их трое!» — крикнул сверху Август и вихрем устремился вглубь библиотеки. Филипп, приказав женской половине оставаться на месте, побежал по центральному проходу за левитантом. Ирвелин и мири оставалось лишь смотреть на его удаляющуюся в темноте спину. Не успела Ирвелин даже поразмышлять, слушаться Филиппа или бежать к ним на подмогу, как позади них раздался неясный скрежет. «Баррикада!» Обе девушки в ужасе обернулись. Мебель медленно отодвигалась от двери, а швейный станок со скрежетом царапал пол. Тигр штурвал вспомнила Ирвелин и, быстро соображая, кинулась к Мире. «Ты тоже штурвал!» Мира в растерянности захлопала глазами, и Ирвелин указала на сваленную мебель. «Тот граф третий, он штурвал, он и двигает мебель, хочет впустить напарника, попробуй помешать ему!» «Но станок тяжеленный, попробуй!» Они отошли влево и укрылись у торца переднего стеллажа. Сопротивляться происходящему Мира перестала, и Ирвелин мысленно ее за это поблагодарила вытянув руки мира сосредоточилась на мебели но по ее метавшимся глазницам Ирвелин понимала что ей было сложно справиться с волнением их баррикада продолжала двигаться не опуская рук мира принялась что-то беспорядочно тараторить что-то про плохую идею филиппа желтых плащей Ирвелин слушала ее в полухо постоянно оглядываясь чтобы быть готовой к внезапному нападению тигра мира говорила и говорила шейный станок сдвинулся уже на три четверти Мира, прошу тебя, сосредоточься! То ли по просьбе Ирвелин, то ли от страха, но Мира притихла. Потом она встряхнула руками, выпрямила плечи, напрягла трясущиеся пальцы и вновь навела их на мишень. Когда движение станка наконец замедлилось, щеки мира побагровели от напряжения. Станок заскрипел обратно. Это вам не цветы по букетам раскладывать! усмехнулась она. Руки ее, такие белые и тонкие, дрожали. Библиотека затрепетала от беспорядочных звуков. Топот, голоса, сбитые с полок книги. Где находились Август и Филипп, с какого края и с кем понять было невозможно. «Вроде получается», — с натиском проговорила Мира. «Да, ты молодец», — похвалила ее Ирвелин, без остановки оглядываясь. «Нужно отыскать белый аурум и уходить отсюда». «Ты думаешь, камень здесь, в библиотеке?» Ирвелин кивнула. «Иначе для чего они воссоздали иллюзию Филиппа? Найти что-либо в лесу?» Договорить она не успела. Где-то справа от них проревел грохот, поднявший пыль по всему центральному ряду. Девушки тут же приникли к полу, прикрывая головы. «Что это?» — пропищала Мира. Они лежали лицом вниз и боялись пошевелиться, пока вокруг все окончательно не стихло. Скоро ножки станка вновь заскрипели по полу, давая сигнал Мире срочно подниматься, и противостоять другому штурвалу. Тогда Ирвелин осознала неотвратимое. Отыскать белый аурум в этом хаосе предстояло именно ей. «Мира, ты продолжай держать дверь, нельзя впускать еще одного их союзника, а я пойду искать камень». Штурвал покосилась на Ирвелин. «Ты уверена? Не безопаснее ли переждать здесь вдвоем? «Разумеется, безопасней». Ирвелин не хотелось выходить из их укрытия, не хотелось уходить от мира. Не хотелось оставаться одной. «Август и Филипп заняты Нильсом», — ответила она вкратчиво. «Второй штурвал пытается открыть дверь. Белый аурум, где бы он сейчас ни был, без контроля с их стороны, мы должны использовать этот шанс». На мгновение светлые и темные глаза встретились. Мира смотрела на Ирвелин так, словно впервые видела. Ее белоснежное лицо покрылось отблеском робкого удивления. «Хорошо». Согласилась Мира и хотела было что-то добавить, но, передумав, прикрыла рот и вернулась вниманием к двери. Ирвелин выпрямилась и выглянула с другого края торца. В первом ряду никого не оказалось, и она трусцой добежала до следующего. С противоположного конца библиотеки доносились неразборчивые голоса, и Ирвелин осмелилась предположить, что Август и Филипп нагнали-таки Нильса. Отражатель бежала дальше. В каждом последующем ряду она проверяла полки, заглядывала за книги, рылась в календарях разных времен и залезала руками под толстое плетение корней. При касании к очередной иллюзии, ее руки омывало холодом, и на четвертом ряду ее пальцы совсем окоченели. Ирвелин надеялась, что камень выдаст себя своим золотистым свечением, но надежды ее пока не оправдывались. Напротив, от ряда к ряду освещение было все слабее. И когда Ирвелин как мышка, добралась до пятого ряда, то не сразу разглядела высокую фигуру тигра. Он стоял поперек прохода и соревновался с мирой в ипостаси. Ирвелин повезло, что граф стоял к ней боком, и потому она успела спрятаться за стеллажом незамеченной. Кожу рук знобила, в висках бил пульс. Повернув голову вправо, Ирвилин увидела миру. Она стояла на коленях и не сводила внимания со входа. Хрупкая девушка штурвал против штурвала с цистерной мускулов. Силы были неравны, а потому не восхититься стойкостью мирами с шаас было сложно. Очередной грохот заставил Ирвелин пригнуться. Кажется, кто-то опрокинул один из стеллажей. Это могло бы послужить хорошим отвлекающим маневрам, чтобы Ирвелин смогла перебежать через ряд, но к ее большому разочарованию тигра этот шум не потревожил. Граф стоял поперек прохода, как каменная скала. Последующие события расстроили ее еще сильнее. Паркет вновь заскрежетал, а тигр издал довольный клич, по которому стало ясно — дверь вот-вот откроется, и их третий союзник сможет войти. Идея, вдруг возникшая у Ирвелин, ей не понравилась. Совершенно не понравилась. Однако, стараясь действовать по интуиции, сопротивляться этой идее она не стала. Сделав глубокий вдох, Ирвелин вышла из укрытия в пятый ряд. Тигр заметил ее и, на что Ирвелин и рассчитывала, отвлекся. Что было сил, она побежала вдоль рядов, навстречу невыразимой тьме. Вслед за ней полетели книги. Много книг, судя по свисту, целое полчище. Ирвелин ожидала удара в любой момент и живо свернула в левый ряд, после чего, преследовавший ее книжный рой, ударил в торец стеллажа. Огромных размеров шкаф опасно затрясся, и Ирвелин, ускорившись, добежала до его края и обогнула покачивающуюся угрозу. Путаясь в собственных ногах, она то и дело натыкалась на иллюзорные деревья и корни, пробегала сквозь них, отчего ее тело накрывало холодным душем. Еще немного, и Ирвелин уперлась в стену. Здесь библиотека заканчивалась. Развернувшись, девушка с облегчением обнаружила, что никто ее не преследовал. Рядом стояло что-то похожее на небольшой шифоньер, и Ирвелин юркнула за него и затаилась. Было темно, как в безлунную ночь. Какое-то время Ирвелин провела на корточках, прислушиваясь только к биению собственного сердца. В самой библиотеке стало необычайно тихо. «Где Август и Филипп? Почему она не слышит их?» Из-за неудобного положения ее ноги вскоре начали отекать, и Ирвелин выпрямилась. «Бам!» Макушка ударилась обо что-то твердое. Из глаз посыпались искры, а колени подкосило. Ухватившись руками за стену, она медленно сползла вниз. В ушах звенело, как в колокольне, череп будто расплющили. Едва придя в себя, Ирвелин подняла руки и на наущип проверила пространство над своей головой. Над ней висела толстая металлическая дверца. Судя по всему, она была распахнута. Звонкий вскрик полоснул воздух. Ирвелин, чуть не ударившись о дверцу во второй раз, зажмурилась. Крик принадлежал мире. Тут же, позабыв о дверце, Ирвелин ползком добралась до ближайшего прохода и выглянула из-за угла. В передней части библиотеки, где пространство освещали блеклые фонари, стоял тигр. Он вплотную подошел к баррикаде из мебели и навыком штурвала отодвигал ее от двери. Ирвелин не могла отвести от него перепуганных глаз. Еще каких-то пара секунд, и вход был расчищен. Дверь открылась, и через дверной проем переступил граф из коридора. Его стоявшие торчком светлые волосы показались Ирвелин знакомыми. Ей уже приходилось встречать этого графа, но она была слишком далеко, чтобы разглядеть незнакомца получше. Шанс представился ей, когда графы, перекинувшись словами, разошлись, а незнакомец с неспешной походкой подошел вплотную к лесу. Его силуэт стал четче, облако света упало на его лицо. Но у Ирвелин никак не получалось вспомнить, кто он. Незнакомец отвел библиотеку придирчивым взглядом, потом вскинул руки, завертел ими как художник, водил бы кистью по холсту, будь у него по кисти в каждой руке. Сначала на уровне ощущений, а вскоре и с помощью зрения Ирвелин поняла, что вокруг нее светало. Точным намерением иллюзиониста безлунная ночь в библиотеке подходила к концу. Ирвелин нырнула обратно и скрылась за стеллажом. Постепенно, ряд за рядом, В иллюзорном лесу стало светло, как днем. Корешки книг, толстые стволы бука, листочки на ветвях иллюзиях. Теперь Ирвелин видела их все. Чтобы привыкнуть к резкой смене освещения, она беспрерывно заморгала. Устремив глаза кверху, Ирвелин увидела ставни мансардного потолка, ранее скрывавшиеся в темноте. За ним, снаружи, продолжала чернеть ночь. Вдруг слева что-то кротко блеснуло. И Ирвелин повернулась. Это был сейф из грубого металла, какие стоят в банках и сокровищницах банковского переулка. Одна верхняя дверца была распахнута. О нее Ирвелин и ударилась пятью минутами ранее. На сейфе стоял ржавый замок, а дуга замка была отвернута. Вскочив, Ирвелин кинулась обратно к сейфу и, схватившись за открытую дверцу, с горящими от волнения глазами заглянула в ящик. Ящик оказался пуст. Лишь одинокий клочок коричневой бумаги лежал в самом углу. Сомнениями Ирвелин не терзалась. Белый аурум был спрятан именно здесь, на задворках иллюзорного леса, под охраной ржавого замка и темноты. И кто-то уже вынул его отсюда, опередив ее. «Мира!» «Ну как она, Ирвелин, посмела отвлечься?» Отражатель ринулась к противоположной части библиотеки, туда, где должна была быть мира. Бежать тихо не получалось, и Ирвелин перестала осторожничать. Один проход, второй, третий, ряды, деревья, стеллажи. Благо, миру она нашла в сознании. Блондинка сидела все у того же торца и держалась за затылок. Заметив приближение Ирвелин, она оживилась. «А этому штурвалу стоит поучиться манерам. Зарядил в меня каким-то твердым манускриптом». Она посмотрела на пустые руки Ирвелин. «Не нашла». Ирвелин мотнула головой и присела рядом. В библиотеку вошел их третий. «Да, я это уже поняла. Иллюзионист, чтоб его!» Аккуратно отодвинув руки Мира, она осмотрела ее кудрявый затылок. Крови не было. На месте удара появилась только большая выпуклая шишка. «Ты как?» «Терпимо!» Ирвелин облокотилась на гладкую поверхность торца и вдруг почувствовала страшную, невыносимую усталость. «Я нашла место, где они прятали белый аурум», — сказала она. «Сейф в конце библиотеки. Камня там больше нет». Нильс успел забрать его. Продолжение она произнесла чуть сконфуженно. «Мира, что если тебе попробовать поговорить с Нильсом? Я не знаю вашей истории, но мне кажется, что вас до сих пор что-то связывает». Мира растерялась лишь на секунду. «Вот именно из-за того, что он перестал меня слушать», нас больше ничего и не связывает». Сказано это было беспрекословно, и Ирвелин пришлось принять ее ответ. «Нам нужно найти Августа и Филиппа», утвердила Мира, поднимаясь. Вступать в спор Ирвелин не стала, и они двинулись вдоль рядов. «Ирвелин, сотвори перед нами отражательный барьер на случай встречи с этими психами». Весьма здравая идея, до которой сама Ирвелин и не додумалась. Вспомни она о своей постасе раньше — и бегать от полчища книг не пришлось бы. На создание барьера, который прикрывал бы их обеих спереди, ей понадобилось всего несколько вдумчивых минут, намного быстрее, чем обычно. Ирвелин даже засомневалась в его прочности, но стоило ей протянуть руку, как пальцы коснулись невидимой твердой поверхности. Она ударила по нему кулаком, и барьер устоял. «Как странно. У меня впервые получилось создать барьер так быстро», задумчиво произнесла она, но Мира, проигнорировав ее, уже вела их вглубь просветленного леса. «Думаю, они у питьевого фонтана», сказала она приглушенно. «Кто?» «Август и Филипп». Восхищение вдруг окрепшим навыком вывело Ирвелин из реальности, а опомнилась она тогда, когда позади раздался призывный шепот. «Мира, Ирвелин!» Это был Август. Он подлетел и бесшумно опустился рядом. «Ненавижу эфемеров!» шикнул он. Левитант прибыл к ним целым и невредимым, но почти насквозь промокшим, словно там, где он был, его настиг дождь. С джинсов стекала вода прямо на паркет. Кеды захлюпали. Мира принялась за расспросы, но Август тут же ее остановил. «Тс, в библиотеке этих пилигримов уже трое». «Знаем», кивнула Ирвелин. «А Нильс, собака такая, неуловим». Он собрал края свитера в трубку и с силой выжил за все года, что мы были знакомы, он никогда не демонстрировал и половины такой скорости. Боюсь предположить, какая у Нильса степень постаси. «Вам удалось поговорить с ним?» «Куда там?» Филиппу удалось схватить его за руку, Нильс начал брыкаться и выскользнул. Я перегородил ему путь, а он толкнул меня прямиком в фонтан. Слышали, как падала перегородка? Нильс стал скользким, как червяк. Август принялся выжимать рукава. «У вас как дела?» Я слышал крики. Боролись ипостасями с их громилой штурвалом. Он победил. Мира исказила лицо: У этих графов колоссальная степень ипостаси. У каждого. Отныне будем держаться вместе. Так мы сильнее. А действие Нильса сумбурно. Он носится по библиотеке, будто играя с нами в кошки-мышки. Вот только не ясно, кто из нас троих мышка. Август говорил с плохо скрываемым азартом. В его выражениях не было и капли испуга, а глаза блестели, как роса по утру. Глядя на него, Ирвелин начинала забывать, в какой опасности они находятся. Он будто попал в развлекательную игру. «Я думаю, белый аурум уже у Нильса», шепотом сообщила ему Ирвелин. «Я нашла сейф, в котором они прятали его, и теперь Нильс ждет удобного момента, чтобы ускользнуть отсюда». «Если так, то Филипп отчаянно ему в этом мешает». Левитант хотел было продолжить, но вокруг них произошел ряд изменений, и довольно неприятных. В проходе за спиной Августа показалась устрашающая фигура тигра. Мира вскрикнула, Август круто развернулся и принял боевую стойку. С другого конца их ряда, выдавая себя цокающими ботинками, тоже кто-то появился. Ирвелин немедленно обернулась и увидела того самого графа, что зашел в библиотеку последним. Теперь она вспомнила его. Она видела его в Мартовском дворце, в галерее на дне Ола. Он — дворцовый отражатель. Он — тот, кто охранял белый аурум. Но этого не может быть, ведь она видела, как он только что осветил библиотеку с помощью ипостаси иллюзиониста. Пруд Кремени смотрел на них с безразличием. Будто попал он сюда совершенно случайно. Однако именно он принял на себя роль переговорщика. «Господа графы, предлагаю нам всем поубавить пыл», произнес он отсутствующим тоном. На сегодня состязаний достаточно. «Люблю, когда дела решаются, согласно этикету», — усмехнулся Август, продолжая держать в поле своего зрения только тигра. Ирвелин ощутила, как ее отражательный барьер исчез. Она попыталась собраться и создать его вновь, но стоявший в паре метров пруд кремени сбивал ее концентрацию. «Итак, для чего вы пришли сюда?» — спросил он. «Для того же, что и вы». Уклончиво ответил Август. «Если оно было бы так, то мы бы с вами обменялись сейчас рукопожатиями, а не кулаками», пропел Кремени. «Эта квартира принадлежит Филиппу Кроунроулу, а не Нильсу Кроунроулу. Мы друзья Филиппа и имеем право защищать его территорию», отозвалась Мира. Ее голос на удивление был решительным. «Давайте не будем трогать и без того хрупкие семейные отношения. Нас с вами они не касаются». «Меня же интересует настоящая причина, по которой вы пришли сюда и никак не желаете уходить». «Это отвлекающий маневр», — пронеслось в мыслях Ирвелин. «Они поймали нас в ловушку и тянут время». Кремени сделал ненавязчивый шаг вперед. «Отвечайте же». Август, все еще не поворачиваясь к собеседнику, ответил в том же уклончивом тоне. Ирвелин следила за цокающими ботинками прута Кремени и их мелкими шажками, что все сильнее сужали пространство между ними. Двигаясь от него назад, вскоре она врезалась в спину мира. Каждая секунда сейчас определяла, кому же достанется белый аурум. А потому Ирвелин решила не медлить. «Они отвлекают нас!» — вслух произнесла она, перебив кремени в очередном пустом вопросе. «Это отвлекающий маневр, чтобы Ниль смог улизнуть!» Ее слова услышали все. Август вскинул голову, прикидывая, видимо, как высоко он сможет взлететь с двумя девушками в нагрузку. А Ирвелин подумала, что было бы прекрасно, если бы Филипп решил появиться. «В сторону!» Крик принадлежал Августу, и Ирвелин тотчас повиновалась. Не часто в голосе весельчака слышна паника, а сейчас Ирвелин услышала именно ее. Прыгнув как можно дальше от центра ряда, мимолетом Ирвелин успела разглядеть причину паники левитанта. С мансардного потолка. Прямо на них неслась огромная каменная глыба. Создать барьер, создать барьер! Ирвилин сгруппировалась, прикрывая в первую очередь голову, зажмурилась. Даже думать о каком-то там барьере не было времени, не то чтобы создавать его. Все ее тело трепетало от приближения неминуемой боли. На этот раз одним порезом не обойдется. Вот сейчас он упадет прямо на нее, вот сейчас. Однако мгновение сменялось другим, а вокруг ничего не происходило и вскоре по длинному ряду раскинулся дикий хохот тигра. Убрав с лица ладони, Ирвели нагляделась. Глыбы нигде не было. Мира лежала рядом с ней, а Август медленно спускался вниз весь красный от злости. «Пора бы уже научиться отличать правду от иллюзии», — произнес пруд умиротворенно. «Вы что же, господин Ческоль, хотели попытаться затормозить камень своим телом? Какая напрасная самоотверженность!» Закончив говорить, он отступил и резво исчез за стеллажом. Его ботинки зацокали в сторону выхода. Тигр же так и продолжал хохотать, явно довольный собой, и Август не применул этим воспользоваться. Он молнией взлетел и кинулся вперед. Прицельный удар в широкую челюсть, и штурвал потерял равновесие. Ирвели напомнилось, когда Мира случайно задела ее ногой, побежав Августу на подмогу. «Белый аурум мунильса он сбежит!» Позабыв обо всем на свете, Ирвелин встала и побежала назад, туда, куда устремился к ремени. Не чувствуя под собой ног, она бежала вдоль боковой стены библиотеки. Пруток Кремени и след простыл. Но этот самозванец сейчас мало занимал ее мысли. Достигнув первой очереди, Ирвелин остановилась и осторожно выглянула из-за угла. Передний холл библиотеки был пуст. Дверь в длинный коридор больше не скрывалась за баррикадой. Швейный станок лежал поодаль перевернутый а вся остальная мебель, точно свалка из нее была сдвинута к фонарям. Какова вероятность того, что Нильс до сих пор оставался в библиотеке? И на что она надеялась? Даже если он еще здесь, он эфемер. Как она, начинающий отражатель, намеревалась схватить эфемера? Позади вступили в такт множество голосов. Нильс и Филипп или Август и Мира? Ирвелин уже подумала вернуться, поскольку кому-то могла понадобиться помощь, но остановил ее другой голос. Тот голос, что исходил из памяти. «У вас, госпожа Баулин, неплохо получается наблюдать». Ирвелин прикрыла руками уставшие глаза. В эти минуты цепкий слух — ее лучший друг, а интуиция — родная сестра. Выдох и вдох. Выдох и вдох. Рваные звуки борьбы. Это август и мира пытались нейтрализовать тигра. Далекий цокот. Ботинки прута кремени. Выдох и вдох. А следом она ощутила нечто иное. Прохладный запах сырой земли, будто из недавнего сна. Запах промчался совсем рядом едва ощутимым шлейфом. Откуда она знала его? Новое слабое дуновение. И Ирвелин вспомнила. Распахнув глаза, она увидела перед собой всю ту же дубовую дверь. Забавно, но больше ей ничего и не нужно. Ирвелин вытянула руки на дверь и сосредоточилась. Все прежние звуки исчезли. Секунды сменялись секундами в прозрачной тишине, и перед Ирвелин, видимый только ее шестому чувству, воздвигся крепкий монолит — дар графа-отражателя. Прозрачный монолит рос и расширялся, пока не принял форму двери и полностью не перекрыл проем. Отвлечь Ирвелин не вышла даже у вихря, вынырнувшего из ближайшего к ней прохода. Вихрь пронёсся между двумя фонарями, обогнул станок и... Бум! С глухим ударом врезался в отражательный монолит. Чудо, но её затея обернулась успехом. Изумлённая, Ирвелин помчалась к располоставшемуся у выхода графу. Она ясно видела коричневый свёрток, выпавший из его рук при падении. Скоро Нильс придёт в себя, поймёт, что произошло, протянет руку и вернёт утерянное. Эфемер уже приоткрывал веки в последний метр прыжком, Ирвелин схватила пожухлый сверток и, развернувшись, ринулась назад. «Баулин, стой!» Ирвелин бежала, не различая перед собой ни деревьев, ни фонарей, ни книг. «И что делать дальше? Что дальше? Как мне убежать от эфемера?» Наверное, ей стоило продумать свой план целиком, а не нестись, сломя голову к заветному свертку. «Куда ей теперь бежать?» Но не успела она хоть что-то придумать, как навстречу ей выбежал еще один граф. Обогнув Ирвелин, он устремился к поднимающемуся с пола Нильсу, и только Ирвелин скрылась за передним стеллажом, когда ее слуха донеслись отчаянные голоса братьев. «Слезь с меня!» «И не подумаю!» «Черт бы тебя!» Филипп пытался удержать Нильса от погони за ней, но Филипп — иллюзионист, он не сможет держать эфемера долго. Ирвелин видела лишь один способ победить. Сбежать из библиотеки, но как? Единственный выход из библиотеки – прямо за дерущимися братьями. Короткой вспышкой, которая стрельнула в пучине беспорядочных мыслей, Ирвлин вспомнила, что именно она держала сейчас в руках. Она опустила глаза на завернутый в бумагу камень. Как и тогда в квартире Мира, белый аурум пребывал в беспокойной вибрации. Он был совсем не тяжелым, почти невесомым, а из узкой щели проглядывал золотистый блеск. «Ирвелин, кидай его мне!» Она подняла голову и увидела Августа, по воздуху подплывающего к ней. «Я левитант», — сказал он и протянул руки. «А среди этих чудил левитантов нет». «Вот он, выход. Она передаст белый аурум Августу, и он сможет удерживать его под потолком, пока они не выберутся из библиотеки и не вызовут желтых плащей». Но Ирвелин колебалась. Она вдруг вспомнила слова Нильса, сказанные ей в тот вечер, когда он проник в ее квартиру. Пушистую репутацию Ческоля я немного очернил. О чем же в день Ола Август говорил с Нильсом? И почему Август скрывал это? Заметив ее колебания, Левитант попытался улыбнуться. эрвелин Что, если у Августа есть свои скрытые мотивы? Что, если все это время он пытался заполучить белый аурум для других целей? Это объяснило бы его столь живой интерес к поиску Нильса, ведь Август — единственный из них четверых, кто не оперировал личной выгодой. Должно быть, он знал, для чего Нильс посетил ковровый прием в день Ола, поэтому и подошел к нему. От следующей догадки у Ирвелин закружилась голова, и она схватилась за полку с прошлогодними календарями. А что, если Август был в сговоре с Нильсом? Что, если этот весельчак — один из девяти пилигримов? С тобой все в порядке, Эрвилин. Отражатель заставила себя посмотреть левитанту прямо в глаза. На миг образ лесной библиотеки развеялся. На его смену пришел образ Грифона, распускающего свои золотые крылья на круглых часах в полицейском участке. Эрвилин представила, как лично вручает белый аурум детективу Идухаршу. духаршу. Ее имя очищено и, что наиболее желанно, очищено имя ее отца. «Емельян Баулин сможет вернуться в Графиорию. Они вернутся вместе с мамой и все вместе заживут в доме 15-2 Парабеспьеровской. Она обязана вернуть белый аурум во дворец. Она обязана перед отцом. Главная ноша друзей — доверие». Слова отца капелью зазвенели в ее голове. Но могла ли она назвать Августа своим другом? Доверяла ли она ему? Она не знала ответа но знала, что ей очень хотелось бы доверять. Август продолжал висеть в паре метров от нее и совершенно сбитый с толку ждал. Он давно уже мог выхватить сверток у нее из рук. Он мог, но он не делал этого. Ни слова не говоря, Ирвелин поднялась на цыпочки и передала левитанту белый аурум. Август принял его и изобразил что-то наподобие благодарного поклона, а потом перелетел через стеллаж и скрылся. Вопреки здравому смыслу, Ирвелин почувствовала облегчение. Облегчение от ноши важных решений. Свое решение она сделала. Теперь настал черед августа, и Левитант не заставил себя ждать. «Финита ля комедия, господа смутьяны!» объявил он на всю библиотеку. «Белый аурум у меня, а я Левитант. Думаю, вам всем пора расходиться».